Не знаю, какие у нее были хорошие качества. Разве вот только что она держала дом в чистоте и сбивала отличное масло. Зато знаю, что я почти стерла в кровь руки, начищая пол из сучковатых досок в ее кухне. Но теперь любое слово твоего отца — закон для меня. Мэри, впрочем, оказалась довольно скучной собеседницей в следующие дни. Она призналась Уне, что чем больше думает о возвращении в приют, тем неприятнее для неё сама эта мысль. Уна отчаянно ломала голову, пытаясь придумать, как можно предотвратить такое развитие событий. Однако не она, а Нен Блайт выступила со спасительной идеей, поначалу показавшейся довольно неожиданной. Миссис Элиот сама могла бы взять Мэри У неё большой ши дом, и мистер Эллиот очень хочет, чтобы она наняла прислугу. Это было бы отличное место для Мэри, только ей пришлось бы хорошо себя вести. "Онн, ты думаешь, миссис Эллиот захочет взять её? Вреда не будет, если ты её об этом спросишь", сказала Нэн. Сначала Уна подумала, что не сможет последовать этому совету. Попросить кого-либо об одолжении Было для неё такое застенчивый, мучительно тяжело. К тому же она испытывала благоговейный страх перед миссис Эллиот, такой деловой и энергичный. У неё очень нравилась миссис Эллиот, и она всегда с удовольствием посещала её дом. Но пойти и попросить взять на воспитание Мэри Ванс казалось таким верхом наглости, что робкая Уна пала духом. Однако вскоре мистеру Мэриджету пришёл ответ от руководства приюта с просьбой немедленно отправить Мэри в Хоуп-таун. Ита весь вечер проплакала на чердаке, прежде чем уснуть. Тогда отчаяние предало уни смелости. На следующий вечер она тихонько выскользнула из дома на прибрежную дорогу. Далеко в долине Радуг слышался весёлый смех. Но её путь лежал не туда. Она была ужасно бледна и ужасно сосредоточена, настолько, что почти не замечала встречных. Так что старая миссис Флек почувствовала себя оскорблённой и заявила, что Уна Мередит, когда вырастет, будет такой же рассеянной, как и её отец. Мисс Карнели жила на полпути между Гленом и мысом Четырёх Ветров. В доме некогда ослепительного изумрудного цвета, который за прошедшие годы успел выцвести до приятного зеленовато-серого. Маршал Эллиот посадил вокруг него деревья, разбил розарий и устроил живую изгородь из молодых ёлочек. Так что теперь жилище мисс Карнели выглядело совсем не так, как прежде. Дети священника и дети доктора любили бывать у неё. Прогулка по живописной прибрежной дороге доставляла ему удовольствие, а в конце пути их всегда ждала большая банка с печеньем. Внизу, в отдалении, окутанное дымкой море снежным блеском набегало на песок. Три большие лодки, похожие на большие белые чайки, скользили по волнам к выходу из гавани. В пролив входила шхуна Маленький мир четырех ветров был полон сверкающих красок, нежной музыки и необычного очарования, и каждый в нем должен был бы чувствовать себя счастливым. Но когда Уна вошла в ворота дома мисс Корнелии, ноги почти не повиновались ей. Мисс Корнелия сидела одна на крыльце. Уна надеялась, что застанет дома и мистера Элиотта, Он был такой большой, сердечный, улыбчивый, что её присутствие могло бы её ободрить. Она села на маленький табурет и попыталась съесть предложенный мисс Карнелией пончик. Пончик не шёл ей в горло, но она мужественно проглотила его, чтобы не обидеть мисс Карнелию. Она не могла говорить и по-прежнему была бледна, а её большие тёмно-голубые глаза смотрели так жалостно, Что мисс Карнелия сделала вывод, с ребёнком что-то стряслось. Что тебя мучает, душенька? спросила она. Что-то у тебя на уме, это очевидно. Уна судорожно проглотила последний кусок пончика. Миссис Элот, пожалуйста, возьми за себя Мэри Ванс, произнесла она умоляюще. Мисс Карнелия задаченно уставилась на неё. Я взять Мэри Ванс? Ты хочешь сказать на совсем? Да, на совсем. На воспитание, сказала Уна горячо, обретая мужество после того, как первый, самый трудный шаг был сделан. О, миссис Эллиот, пожалуйста, она не хочет возвращаться в приют, она каждую ночь плачет из-за этого. Она так боится, что ее пошлют еще куда-нибудь, где ей будет тяжело. А она такая умелая, она с любой работой справляется. Я знаю, вы не пожалеете, если возьмете ее. Я никогда об этом и не думала. Вид у мисс Корнелии был довольно растерянный. — Пожалуйста, подумайте, — умоляла Уна. Но, душенька, мне не нужна помощница. Я вполне в состоянии самостоятельно делать всю работу по дому. И даже если бы помощница мне всё же потребовалась, я вряд ли взяла бы приютскую девочку. Мне такая мысль никогда и в голову не приходила. Свет надежды погас в глазах Уны. Её губы задрожали. Она снова опустилась на табурет, трогательная маленькая фигурка, воплощение разочарования. и заплакала. Не плачь, душенька, не плачь, воскликнула глубоко расстроенная мисс Корнелия. Для неё было невыносимо огорчить ребёнка. Я не говорю, что отказываюсь взять её, но эта мысль оказалась настолько неожиданной, что совершенно меня ошеломила. Я должна подумать. Мэри такая умелая, повторяла Уна. Хм, это я слышала. Я также слышала, что Анна употребляет ругательства. Это правда? Я никогда не слышала, чтобы она по-настоящему ругалась, неуверенно сказала Уна, чувствую себя неловко, но боюсь, она может выругаться. Охотно верю. Она всегда говорит правду. Думаю, да. Она лжёт только когда боится, что её выпорят. И тем не менее, ты хочешь, чтобы я взяла её? «Но ведь кому-то придется взять ее!» — схлипнула Уна. «Кто-то должен позаботиться о ней, миссис Эллиот». «Это правда». «Возможно, сделать это мой долг», — сказала мисс Корнелия со вздохом. «Что ж, мне придется обсудить это с мужем. Так что пока никому ничего не говори об этом. Возьми еще пончик, душенька». Уна взяла и съела. На этот раз с большим аппетитом. «Я очень люблю пончики», — призналась она. «Я не знаю, что я не знаю, что я не знаю, что я не знаю, Дедушка Марта никогда их не делает. Зато мисс Юзан в Инглс-сайте делает их часто и разрешает нам иногда взять целое блюдо с собой в долину Радуг. А знаете, миссис Элиот, что я делаю, когда мне хочется пончик, а взять его негде? Понятия не имею, душенька. Что же ты делаешь? Я достаю мамину старую поваренную книгу и читаю рецепт пончиков и другие рецепты тоже. Они так вкусно звучат. Я всегда так поступаю, когда голодна, особенно если мы ели то же самое на обед. Тогда я читаю рецепты жареной курицы и фаршированного гуся. Мама умела готовить все эти вкусные блюда. Эти дети в конце концов умрут с голоду, если мистер Мэризит не женится, возмущённо сказала мисс Корнелия мужу, когда Уна ушла. А он не женится, и что тут сделаешь? Ну так как? Возьмём мы эту Мэри Маршал. Да, возьми её, лаконично ответил Маршал. Чего же ещё ждать от мужчины? воскликнула его жена тоном, в котором звучала безнадёжность. Возьми её, как будто дело только в этом. Тут сотню соображений надо принять во внимание, поверь мне. Возьми её, Карнели, а все соображения мы примем во внимание потом, сказал муж. С конца концов мисс Карнелия решила взять Мэри и отправилась в Энглс-сайд, чтобы его обитатели первыми узнали эту новость. Замечательно, пришла в восторг Аня. Я очень надеялась, мисс Карнелия, что вы именно так и поступите. Я очень хочу, чтобы у этой бедной девочки появился настоящий родной дом. Когда-то я сама была точно такой же бездомной маленькой сиротой. Не думаю, что эта Мэри очень уж похожа или когда-нибудь будет похожа на вас, возразила мисс Корнелия мрачно. Тут совсем другой Коленкор. Но она человеческое существо с бессмертной душой, которая должна быть спасена. У меня есть краткий катехизис и частый гребень, и я намерена выполнить мой долг по отношению к ней, раз уж берусь за дело, поверьте мне.